Купила себе такой же, как у нее когда-то был, — подумал он. «Людская изобретательность имеет пределы. В конце концов, начинаем повторяться, а потом зацикливаемся на старине». Хустон заговорил в его сознании. «Это те, кто ничего не боятся, умирают молодыми». Хэйди... Ради бога, Билли, не смотри на меня так, я этого не вынесу. Леда, он выглядит теперь как аллигатор, как нечто, выпавшее из болота в человеческом одеянии. Хопли, ты вроде что думаешь, что может быть на этот раз хотя бы победить правосудие. Один миг правосудия за всю жизнь, полную несправедливости. Пощупал еще раз голубой нейлон, и вдруг в голове возникла страшная мысль. Вспомнил сразу свой сон, Линда в дверях кабинета, кровоточащая дырка на лице, этот халат. Он не потому выглядел знакомо, что Хэйди когда-то имела такой, он узнал его, потому что Линда появилась именно в таком. Билли повернулся и выдвинул ящик тумбочки справа от умывальника. Там лежала гребенка с надписью «Линда» на ручке, черные волосы запутались в зубцах. Словно во сне он подрел к ее комнате. «Бродячий бизнес всегда готов ладить такие дела, мой друг. Для того он и существует». — Мудак у Ильи, но это человек, который не верит тому, что видит. Илья Халик открыл дверь в конце коридора и увидел свою дочь. Линда спала в своей постели, закрыв лицо одной рукой. А другой держал любимую игрушку — медвежонка амуса Нет. — О, нет! Нет, нет! Он вцепился в дверной рау раскачиваясь, словно в полусне. Нет, он был кем угодно, только не мудаком, потому что увидел все, и одежду на спинке кресла, распахнутый Настюш чемодан, из которого вывалились ее вещички, джинсы, шорты, блузки, белье, на ручке чемодана, этикетка автобуса «Гэйхаунд», увидел и понял еще кое-что, когда он ходил в спальню, рос не было. Линда привезла матери знак примирения. Она прибыла пораньше, чтобы помириться с матерью до его приезда. Старый цыган с гниющим носом. Тебя не за что винить, говоришь. Ты себе это повторяешь, но толчка не бывает, белый человек из города. Все расплачиваются, даже за те вещи, которых не совершили. Нет толчка судьбы. и побежал к лестнице. Ужас сделал ноги непослушными, его шатало из стороны в сторону. «Нет, не Линда!» — вопил его разум. «Не Линда! Господи, пожалуйста, только не она!» «Каждый расплачивается белый человек из города даже за то, чего не совершал, потому что в этом все дело». То, что осталось от пирога стояла на столе накрытой салфеткой четверть пирога отсутствовала на столе он увидел сумочку линды украшны пуговицами с изображением звезд рока он подошел к раковине две тарелочки две вилки они сидели здесь ели пирог и помирились подумал он «Когда?» «Сразу, как только я заснул «Должно быть так!» Халик услышал смех старого цыгана, и колени его подкосились. Ухватился за стол, чтобы не свалиться. Когда силы вернулись к нему, он повернулся и пересек кухню. Скрипнула средняя половица. Пирог снова пульсировал вверх и вниз, вверх и вниз — От его мерзкой теплоты запотела прозрачная салфетка. Он расслышал слабый хлюпающий звук. Билли открыл шкафчик, вытащил десертную тарелку, взял нож и вилку. «Почему бы и нет?» — прошептал он и снял полиэтиленовую салфетку с пирога. Теперь пирог стал неподвижен. «Просто аппетитный пирог с клубникой», — как сказала Хэдди.